Письмо к Н. «Мне приходит много писем, откликов на мои книги. В последнее время все больше по электронной почте. Это удобная форма общения, и я планирую уделять ей гораздо больше времени. Пользуясь случаем, я прошу прощения за задержку ответов, когда она происходит. В данном письме описаны типичные проблемы. Я их опускаю, так как из ответов будет ясен и вопрос. Ваша судьба и жизненные ситуации — развиваются по следующим причинам. Женская линия рода имеет ярко выраженный орковой характер. Женщины рода способствовали преждевременному уходу из жизни мужчин, оказавшихся рядом с ними, или помогали им деградировать. В лучшем случае, женщины не давали мужчинам возможности реализовать себя, не способствовали их полету. То есть ни один мужчина вашего рода за несколько поколений не стал счастливым. Это висит с тяжелым грузом на роду и мешает вам быть счастливой в полной мере. Конечно, большую часть проблем женщины создавали неосознанно, и сейчас не надо искать виноватых. Задача данного обсуждения – с позиции сегодняшнего дня нужно осознать свои ошибки и построить жизнь по-другому, уже на основе нового понимания себя и своих задач. В свою очередь, причинами указанной проблемы рода являются. Неумение любить себя. Женщины почти всегда относились к себе по остаточному принципу. Неумение выразить, донести свою любовь к мужчине. Проще говоря, неумение любить. Неиспользование в полной мере огромных возможностей сексуальной энергии. Нарушенная система ценностей. Всегда женщины вашего рода трудились, не покладая рук. Труд был и остается главной составляющей жизни. Наличие жесткого волевого внутреннего стержня, разрушающего мужчин. При внешней мягкости и женской красоте в вас очень сильно звучит мужское начало, и мужчине трудно в вас ощущать женщину. Подсознательно вы для него мужчина, и поэтому он с вами соответственно взаимодействует. Вам судьба подвела также и непростого мужчину, тонкого, с большим потенциалом и нераскрытого судьба дала вам именно то, что вам необходимо было по вашему потенциалу и по вашим родовым проблемам. В последние годы вы активизировали свою деятельность в сфере бизнеса, и это значительно усилило звучание вашего внутреннего стержня и еще более подавило в супруге мужское начало. Он стал искать пути к самоутверждению на стороне. Другими словами, заняв более активную жизненную позицию, вы стали сценаристом спектакля жизни, а ему пришлось играть роль в вашем сценарии, поэтому ему хочется хотя бы изредка удалиться от вас, глотнуть воздуха. Находясь не с вами, он чувствует себя легче, становится самим собой. Его любовь к вам, мужские качества максимально раскрываются на расстоянии от вас. Другая крайность той же проблемы, недостаточного раскрытия женского начала, ведет к подсознательному или осознанному поиску того, к кому можно прислониться, иметь рядом широкую спину к стремлению прилепиться к мужчине, тем самым ограничив его и свою свободу. Такая внутренняя дисгармония создает условия для унижения женщины. Из этого вытекают две задачи противоположного характера. С одной стороны, необходимо раскрывать мягкость, стремиться сблизиться с мужчиной, и с другой стороны, дать свободу ему и стать свободной самой. Но эти противоположные задачи имеют одно решение. Необходимо творить гармонию в себе и становиться все более женственной. Опережающее развитие рассудка. Все проблемы рождаются в голове. Одним из проявлений власти рассудка является формирование идеального образа мужчины, и семьи, отношений. Создание в голове своеобразного контролёра, опирающегося на правила, нормы. Идеал и нормы, запрограммированные в голове, постоянно отслеживают и говорят. Вот это правильно, а это нет. Это хорошо, а это нет. Такой контролер мешает радоваться жизни, получать истинное удовольствие от нее. Нарушение приоритетов любви это приводит к концентрации огромной энергии на ложных направлениях и обесточиванию других более важных. Непростые отношения между родственниками, в частности с матерью, необходимо тонко привести ее к осознанию своих ошибок. Даже малейшие изменения ее мировоззрения позволит значительно облегчить ваши шаги, так как более активно заработают энергии рода. Это не все причины, но наиболее важные. Данные проблемы накапливались из поколения в поколение, а причины не устранялись. И вот пришло время решать эти задачи. На рубеже эпох каждому роду дается возможность исправить все ошибки и подчистить свои хвосты. Для этого в род приходит душа с огромным потенциалом которые под силу данной задачи. Мир различными ситуациями и проблемами пытался побудить вас к активным действиям. Вы не обращали внимания на слабые знаки и тем самым допускали большие проблемы. Учитесь все глубже ощущать, чувствовать мужа и других мужчин. Как можно чаще, хотя бы несколько секунд, освобождайте мозг от суеты и почувствуйте сердцем, ощутите другого человека, его внутреннее состояние. Все чаще старайтесь подключать к этой работе ЭРОС. Учитесь получать от этого радость и наслаждение. Эта терапия для вас. Обязательно.